они не пользовались в связи с низкой криминальной квалификацией. В основном эти воры действовали с помощью опаивания потерпевших снотворным – малинщики и при участии профессиональных проституток – хипесники. Сюда же можно отнести воров, кравших собак дорогой породы – собачники и белье чердака – голубятники, шапки в прихожих, капорщики, мешки у крестьян, торбовщики, похищавших вещи во время пожара, пожарники, похорон, марушники и других. В уголовной среде эту категорию презрительно именовали портяночниками. К последней группе относились преступники, стоящие на самой низкой ступени воровского профессионализма. Это обиратели пьяных, крадущие белье с веревок, продукты из сумок и корзин и тому подобное. Однако в отличие от воров стран Западной Европы, у профессиональных воров России, по мнению начальника уголовного сыска Москвы Лебедева, не наблюдалось большой дробности в специализации. Например, в Германии воры подразделялись на похитителей конских покрывал, птиц, зонтиков, костылей и так далее. Характеристика уголовно-воровской среды не будет завершена, если не показать другие категории преступников, без которых существование первых было бы значительно затруднено. К ним относились скупщики краденого, барыги, укрыватели преступников, становщики, содержатели воровских притонов малин скупщики краденого представляли собой финансовую элиту преступного мира как правило они имели стабильных поставщиков похищенного товара они редко и сами являлись организаторами преступлений некоторые скупщики становились купцами и открывали легальное дело аналогичное положение отмечалось в странах Западной Европы. Воровские притоны играли существенную роль в жизни профессиональных преступников. Там они укрывались от полиции, потребляли наркотики, знакомились с новыми членами воровских шаек, обсуждали многие вопросы своей деятельности. Содержателем притона чаще являлась женщина, воровская мама. Уголовная элита. Третье. Мошенники. Относились к третьей достаточно распространенной категории профессиональных преступников и составляли элиту уголовного мира, его высшую аристократию. По объекту посягательства они дифференцировались на две группы. Первая занималась преступлениями против государственной собственности, подлогами, подделкой векселей и других финансовых документов. Вторая, более многочисленная группа, совершала преступления против частной собственности. Несмотря на множество специализаций и постоянную их модификацию, можно выделить следующие основные профессии мошенников. Обман помощью денежной и вещевой куклы басманщики с использованием фальшивых драгоценностей фармазонщики размена крупных купюр вздерщики менялы под видом женитьбы женихи сбора пожертвований сборщики и горного обмана золотородцы под видом юридических чиновников стряпчие, Среди всех способов уголовно наказуемого обмана особенно выделялось в России карточное мошенничество. Его так же, как и карманные кражи, следует отнести к классическому типу профессионального преступления, требующего специальной подготовки. Карточные шулера по своему образу жизни кастовости и материальному положению выделялись не только из общей массы профессиональных преступников, но и из среды мошенников. В начале 20 века это была одна из